Ожесточенный жуя несколько колосков, предложенных Ливией, Калигула процедил Свистите, орите бездельники, все равно солнышко вас поджарит. Мисс Алина, сидевшая дальше всех у бокового ограждения императорского пульвинария, к которому она прислонилась спиной, не сводила своих томно сияющих глаз с калиста, молодого и привлекательного либертина Калигулы. Сначала юноша старался не придавать значения ее красноречивому взгляду. Слишком невероятным казалось ему предположение, что прекрасная жена Клавдия может снизойти до него. Однако мало-помалу настойчивость очаровательной Матроны тронула его пылкое сердце, и он из стал отвечать ей столь же нежными и выразительными взглядами. Взгляды становились все более обещающими и уже сменились ласковыми улыбками когда трубачи возвестили о начале нового заезда. Предстоящее зрелище никого не оставило равнодушным. Раздражение императора и возбуждение публики улеглись, словно по сигналу трубы, и теперь все внимание присутствовавших в цирке сосредоточилось на воротах конюшни, где должны были появиться первые четыре повозки. После некоторой заминки из четырех раздельных загонов Выехали четыре квадриги разного цвета. На зеленой и запряженной четверкой рослых гнедых коней находился Луц и Ларк, самый молодой искусный наездник среди шестнадцати несчастных участников представления. Одежда его была тоже зеленого цвета. Кожаный капюшон, покрывавший голову, по обычаю возниц, был обвязан венком из плюща. Белый квадригой, запряженный четырьмя испанскими скакунами черной масти, правил Паоло Фаби Персик. Его лицо почти сливалось по цвету с белой туникой, которую он кое-как напялил на себя. Затравленно озираясь, знаменитый ростовщик походил на индюка, угодившего в силки. Пурпурный цвет после розыгрыша достался сенатору Анню Минуциану, яростно скрежетавшему зубами но крепко сжимавшему в правой руке поводья белых сицилийских жеребцов. На квадриге венецианского, а иначе говоря, голубого цвета, показавшейся вслед за четверкой норовистых пегих кобыл, стоял старый сенатор Папини Гальян, который, казалось, был больше всех обескуражен и напуган своей новой ролью. Едва покинув загоны, разгоряченные скакуны стали бить копытами землю, рваться с места. Если минуцианы или Циний крепко сжимали поводья своих коней, то возницы на квадригах Винетты и Альбата сами не могли б справиться с лошадьми, которых, помогая наездникам, держали под уздцы служители цирка. Наконец, четыре повозки выстроились перед белой стартовой лентой, прозвучал сигнал, и в тот же миг все шестнадцать скакунов, отгоняемые криком толпы, вихрем понеслись по арене. Лишь ценой невероятных усилий Паолу Фабию Персику и Сексту Папинию Гальяну удалось не выпасть из колесниц. С трудом держа равновесие и думая только о том, как сохранить собственную жизнь, они дали полную свободу лошадям. Тогда, как экипажи просиной и пурпурной, мчались быстрым галопом, послушные воле возничих. Между возничими, однако, существовало серьезное различие. Если Минуциан с хладнокровным бешенством, сжимавший вожжи, был решительный и тверд, то лициний Ларк не переставал нервно подстегивать коней, стремясь во что бы то ни стало выиграть состязание и вернуть расположение Калигулы. Под громкий смех императора и всех зрителей, с улыбками наблюдавших за двумя шатавшимися из стороны в сторону сенаторами, Паоло Фаби Персик, доведенный в конце концов до отчаяния бешеным темпом этой гонки, Вдруг выпустил вожжи из рук и повалился на колени, стараясь удержаться в квадриге. Но не успели четыре повозки закончить первый из предстоявших шести кругов, как его неуправляемая альбата столкнулась с летевшей во весь опор просиной и опрокинулась, чуть не разлетевшись в дребезги от удара. Обезумевшие кони с удвоенной скоростью рванулись вперед, волоча за собой никем не подхваченные поводья. А на помощь сбитому и до полусмерти затоптанному персику со всех ног бросились служители цирка. Так случилось, что в вожжах, тащившихся по земле вслед за четверкой испанских коней альбаты, на втором круге запутались пеги и кобылы в голубой квадриге, которая сразу опрокинулась едва не накрыла собой сенатора Папиния Гальяна в счастливой случайности, отделавшегося переломом ключицы и чудом избежавшего верной гибели под копытами разъяренных скакунов просины, готовые выйти на третий круг. Почти вровень с просиной неслась пурпурная квадрига Анни Минуциан. Вскоре служители цирка и стременные полонили восемь беспризорно бегавших лошадей сволочившимися за ними поводьями.